И этот человек называл фуфловыми мои планы. «Три! Ха-ха! Носители текстикул — просто хвостуны и надменные снобы, способные только раздувать покрытые модной щетиной щеки и смотреть на тебя так, что ноги немеют от трепета и преклонения перед их небесным величием». Ну, это они так думают. Буйнов перед тем, как уехать испепелил меня взглядом, взяв клятвенное обещание, что без его санкций не буду дурить. Так прямо и сказал: Не дури, хам! Нахал и самоуверенный павиан. Я кивнула, скрестив за спиной пальцы: Поверьте, если бы взглядом можно было убивать, Я бы уже валялась у ног альфа-самца горсткой праха. «Значит, с твоего разрешения можно дурить?» Невинно хлопая ресничками, спросила я, удовлетворенно наблюдая, как дергается щека у буйного. Он такой зайчик, когда нервничает. «Я тебя умоляю, пощади мой мозг и нервы!» схлипнул варвар. Вот, и теперь я сижу в кухне и усиленно щежу нервы Макса под пристальным оком Саурона. Альбинки, то есть. Бобок суетится рядом, по моему приказу, жаря огурцы. «Идиллия, которая скоро закончится, потому что я не могу сидеть вот так» сложа руки, понимая, что эти твари, сломавшие мою жизнь, не сдохнут в страшных корчах, а просто отсидят положенный срок и выйдут на свободу. Так решил Макс, что действовать надо официально и соблюдая букву закона. Это он мне сказал. «Мне!» которая на этой букве съела и собаку, и быка, и кривого мясника, и сама осталась на Ефесе ножки свеся. Ну уж нет, никаких законов, только хардкор. Надо сделать так чтобы время заключения в сравнении с моей местью показалось им радостной экскурсией в мир счастья и радости, заваленной сладкой ватой и карамельными яблочками. «Макс куда уехал?» — поинтересовалась я, делая вид, что спросила так, чтобы светскую беседу поддержать. «К юристам!» «Надо подумать, как тебя воскресить и наказать организаторов покушений на ваш с боссом жизни, следуя закону. Тебе вообще какое дело? Отдыхай и ешь витамины, тебе полезно. И не думай даже». А вот тут я обиделась. Даже два раза. Во-первых, я юрист, и те, кому меня предпочел Буйнов, не годятся мне в подметке стопудово. Во-вторых, Я сама знаю, что мне делать и когда. Обиделась я всерьез, короче. Спать хочу, притворно зевнув, сообщила я моей надзирательнице. А огурцы? Прищурилась эта концлагерша, сканируя меня взглядом. Явно что-то заподозрила. Терпеть не могу умных баб. Сами ешьте эту дрянь, фыркнула я, как водовозная кобыла. «Это додуматься надо, огурцы жарить!» «Так ты ж захотела!» Ошарашенно вякнул Бобок, но тут же заткнулся, увидев, что я сморщилась и пытаюсь зарыдать. Вышло плохо у меня, кстати. Актерское мастерство никогда не было моим коньком. «Перехотела!» «Ах, я такая непостоянная!» Хмыкнула и пошла в сторону спальни, с трудом сдерживаясь, чтобы не ломануться со всех ног. Еще вчера я выпросила у буйного ноутбук, сказав, что хочу смотреть мультики и в игры играть. Получила его почти мгновенно, даже с доступом к сети, что меня несказанно порадовало. Не пришлось конючить и выпрашивать. Янка в своем репертуаре каждый свой шаг фиксирует в инсте. И эта сука улыбается с фотографии, нацепив на свои ослинные уши мои сережки. «Мои, который подарил мне отец! Вот гадина! Ну, держись! Я не Макс Буйнов! Такого надругательства над моей памятью не прощу!» Схватилась за мобильник, другой рукой вбивая в поисковике название волшебного гипсового раствора, из которого мы с Янкой ваяли в детстве уродцев. Гипс застывал намертво мгновенно, так что слепить Венеру Милоскую у нас не получилось ни разу. Зато появился опыт вырывания пальцев из окаменевшего кома, сдирая к чертям собачьим папиллярной линии. Так что теперь нас, наверное, не смогут даже дактилоскопировать. Адскую смесь я нашла только в одном магазине с чудесным названием «Игрушечка Хрюхрюшечка». Название мне понравилось, не понравилось только местонахождение лавки, у черта на рогах. Выглянула в окно, посмотрела на выгоревший остов джипа, горько вздохнула и начала собираться. До трассы-то уж как-нибудь доковыляю, а там поймаю бомбилу и в хрюшечке игрушечки окажусь часа через полтора. А куда деваться? Только юный скульптор из моего детства отвечал поставленным мной целям. Даже Микель Анджела не смог бы вырубить из застывшего куска адской смеси что-нибудь стоящее. Чего уж говорить о вражинах, которых ждет медленное поджаривание на адской сковороде, которое я им организую. Ну, а потом пусть Макс их в тюрягу сажает, так уж и быть а то как-то быстро фидюню выпустили из обезьянника, и я даже знаю, кто подсуетился, спасая придурка». «Короче, современные наборы для детского творчества — абсолютное фуфло», кровожадно подумала я, укладывая в рюкзак отвертку, пилку для ногтей и найденный в комоде ктулху шприц. Времени оставалось мало. Магазин работал до восьми вечера, а стрелки часов уже перевалили за отметку в половину пятого. Я быстренько нацепила на себя джинсы, толстовку, свистнутую уктулху, украшенную принтом симпатичного песика по имени Куджа в самом его милом виде, в том, в котором он находится ближе к завершению кина». Кроссовки Бинки оказались мне велики размера на четыре, но это показалось мне незначительной мелочью. Я снова подошла к компьютеру и вошла в свой OneDrive. Спустя десять минут уже знакомым движением перекинула тушку через подоконник, молясь всем богам, чтобы не свернуть себе шею. Приземление прошло успешно и почти бесшумно. Пригнувшись к земле, словно укрывающийся от обстрела боец, я рванула в сторону колючих зарослей, чувствуя за спиной тяжесть небольшого рюкзака, в который сложила то, чем мне удалось разжиться, порывшись в барахле варвара. Денег было достаточно для того, чтобы провернуть первый пункт плана операции похвастаться перед Буйновым, какая я ловкая и хитрая, и перетащить его на темную сторону. Полиция — это хорошо, конечно, но и мы не пальцем деланные. Так я думала, пока неслась через начинающий темнеть лес к шумящей вдалеке цивилизации, хлопая кроссовками сорок третьего размера. Спустя полчаса я сбавила скорость, потому что чертовы колодки натерли мои пятки до кровавых волдырей. Страшно хотелось пить, писать и сдохнуть. Останавливало только нежелание быть найденной с обглоданным зверьем лицом. «Так себе перспективка!» Хотя завещание-то я отправила перед уходом, так что теперь этим выродкам не светит ни копейки из моих активов и имущества. С сегодняшнего дня все принадлежит...